5 марта 1942 года, полдень, Великобритания, Лондон, бункер правительства, военный кабинет премьер-министра Уинстона Черчилля. Последние полгода, как у премьер-министра Великобритании, не было ни одного спокойного дня. Разумеется, и прежде, до появления врат, ведущих в будущее, Жизнь Черчилля была далека от размеренной рутины мирного времени. Этот дурак Чемберлен вместе с Доладье втравил Великобританию в войну в крайне невыгодные конфигурации. На что рассчитывали эти двое, натравив вермахт на восток, а потом чисто формально объявив Гитлеру странную войну без единого выстрела? Они что, думали, он не поймет, что Франция и Великобритания стремятся занять такие политические и военные позиции из которых им будет выгоднее всего атаковать германию в тот момент когда ее основные силы будут яростно биться с большевиками на востоке адольф все понял правильно и хитрецы уже приготовившиеся бомбить баку и посылать свой экспедиционный корпус на помощь воюющей финляндии жестоко поплатились за свое хитроумие доладье после разгрома франции некоторое время скрывался но был пойман после чего угодил в немецкий концлагерь бухенвальд его британский подельник артур невел чемберлен отделался отставкой уехав в свое поместье где еще до конца сорокового года скончался от рака кишечника Это заболевание у него обнаружили незадолго до смерти, причем сразу в терминальной стадии. Но кто скажет, что это не божьи кары? Ведь боли при этом заболевании такие, что перед ними бессилен даже морфий. Когда на премьерство позвали его, Черчилля, который прежде криком кричал, что нельзя так потакать нацистской гиене, то исправлять что-то было поздно. Германская операция Гельб лишившая Великобританию единственного союзника на континенте, началась за несколько часов до этого назначения, так что ничего изменить или отсрочить возможным уже не представлялось. Шесть недель войны на континенте, а потом еще целый год. Франция капитулировала 22 июня сорокового года, ровно за год до нападения на СССР. Когда Великобритания один на один противостояла монстру, подмявшему под себя всю Европу. От немедленного уничтожения тогда ее спасла узкая полоска воды канал, отделяющий острова от континента, а также мужество британских летчиков, зенитчиков и моряков, отбивших воздушное наступление на Британию. И только когда Гитлер наконец-то напал на СССР, Черчилль понял, что Британия окончательно спасена. Правда, поначалу казалось, что это лишь отсрочка, ибо вермахт взялся сокрушать большевистские полчища с той же резвостью, с какой он громил польскую, французскую, бельгийскую и голландскую армии, а потом все поменялось с точностью да наоборот». И уже немецкие дивизии ныряли в мальстрём Смоленского сражения, чтобы исчезнуть в нем навсегда. И только тогда стало ясно, что теперь уже никогда-никогда немецкие генералы не соберут вновь такую силу, чтобы попробовать провернуть высадку на берегах Туманного Альбиона. Но именно в эти дни британский премьер потерял покой и сон вместо известного уже привычного зла появилось новое незнакомое казалось бы среднерусская возвышенность где открылись врата расположена далеко от великобритании а пришельцы из иного мира на первых порах не выказывали желание далеко отходить от них но что совершенно не понравилось британскому премьеру Советский диктатор как-то сразу потерял интерес к заключению союзного договора с Великобританией. Видимо, новые союзники устраивали его больше. В один прекрасный момент Черчилль осознал, что больше не имеет рычагов влияния на советского вождя. Получив поддержку извне, дядя Джо сразу сделался дерзким и независимым, ни в грош не ставящим, Вечные британские интересы. Как британская дипломатия не старалась спасти Финляндию от окончательного разгрома, а особенно от лишения государственности, красный диктатор игнорировал все исходящие из форин-офиса сигналы, просьбы и увещевания. Ладно еще взятая русскими с налету Рига, которую в Лондоне с удовольствием объявили бы столицей возрожденного латышского государства, Но вот захват Хельсинки – это для Британии было уже слишком. На землю этого города больше двадцати лет не ступала нога русского солдата. И вот он опять стал частью ненавистной Черчиллю империи, причем ненавистной вдвойне, и как русской, и как большевистской. Однако всплеск британской ярости прошел впустую британского посла Крипса просто не допустили к большевистскому диктатору. «Верховный главнокомандующий занят», сообщили ему. «Он много работает над документами и совещается с соратниками». «Ага, занят», зло подумал Крипс. «Только и думает над тем, где бы еще нарушить довоенный статус-кво». Этот довоенный статус-кво стал той самой писаной торбой, с которой британский дурак с самого начала войны бегал по всей Европе. Ради его сохранения в Лондоне сидел целый зверинец разных бывших, начиная с королей Бельгии, Норвегии, Греции и Югославии и заканчивая не представляющими никого кроме самих себя кучки польских эмигрантов. И добро бы паны вели себя прилично? Нет. Они бегали, потрясали саблями и кулаками, требуя, чтобы Британия немедленно объявила войну их главному врагу Советскому Союзу. И ведь никто из этих деятелей так и не задался вопросом: а зачем их хозяевам, британцам, такое счастье воевать сразу и с Германией, и с советами? Америка пока не союзник, а лишь сочувствующий. А Франклин Рузвельт Себе на уме. Довоенный статус-кво американскому президенту безразличен. При этом он совсем не прочь откусить чего-нибудь в свою пользу. Да только ему не дает Конгресс, состоящий из одних изоляционистов. Ведь войну Америке Гитлер так и не объявил. И что хуже всего, неожиданно люди Рузвельта начали суетиться в Москве. Гопкинс, Уоллес и, наконец, Миссис Рузвельт, роль которой британской разведке так и осталась неясна. Несомненно, что вся эта компания искала контактов с русскими из будущего и, вполне вероятно, добилась своего. Америке, жестоко израненной нападением японцев, срочно понадобились сильные союзники – И надо понимать, они нашли у русских из будущего полное взаимопонимание. Но самое скверное заключалось в том, что американцев русские пустили туда, откуда с порога гоняли англичан. Мол, ходят тут разные, кыш отсюда нищеброды. Черчилль понимал, что если Рузвельту будет выгодно, тот задешево сдаст и его самого, и всю Великобританию оптом. С Гитлером команде американского президента разговаривать не о чем. У Великобритании просто нет того, что нужно американцам. Для взаимовыгодной игры остаются только дядя Джо и мистер Путин. Вот Рузвельт их и обхаживает. Вопрос только в том, что ему заломили за открытие второго фронта в Маньчжурии. И ведь никогда не известно, что задумали эти русские. Вот что страшно. Глухое затишье то на одном участке фронта, то на другом взрывается стремительными, подготовленными в глубокой тайне наступательными операциями в кратчайшие сроки решающими поставленную задачу, после чего начинается добивание деморализованного окруженного врага. Единственным продолжительным сражением была битва за Смоленск, но при этом вермахт понес такие потери, что любая другая армия мира в ней была бы попросту уничтожена. Потом был прорыв русских к Риге, в результате чего немцы лишились еще двух армий из состава группы армий Север. Восточный фронт еще очень далеко, но Черчилль, Буквально физически чувствует Исходящую от него угрозу Русская армия из будущего Уже доказала, что способна наносить В буквальном смысле удары сокрушительной силы Да и большевики тоже Стремительно постигают науку побеждать Один-два таких же рывка, как и под Ригой И русские армии окажутся в Европе А там куда ни плюнь зоны вековечных британских интересов. В настоящий момент на Британию ориентируются эмигрантские правительства Польши, Норвегии, Югославии и Греции, то есть тех стран, что прежде составляли собой так называемый санитарный кордон против большевизма. И если у югославов и даже греков перед Россией имеется определенный пиетет, то поляки русских люто ненавидят, потому что когда-то проиграли им схватку за господство в Восточной Европе. Правда, благодаря запредельным потерям немцев на Восточном фронте в Северной Африке у англичан наступило благословенное затишье. И это не только потому, что зимой в пустыне климат хотя бы отдаленно подходит для белых людей, но и потому, что демон пустыни – Германский хитрец Роммель, которого приучен бояться всякий англичанин, теперь совсем не получает пополнений. И более того, среди немецких офицеров поговаривают о переброске африканского корпуса на Восточный фронт. Мол, сам Роммель, а также его солдаты, танки и орудия сейчас куда нужнее там, где идет борьба с большевизмом, а ни в кому не нужных песках Сахары. Но даже это затишье таит в себе угрозу. Черчилль не может не задумываться о том, что станет с Европой, когда немцы и их союзники на Восточном фронте просто закончатся, и, судя по темпам потерь вермахта, ждать этого остается уже недолго. И эта проблема волнует не только британского премьера. Вот и два дня назад, во время традиционного вторничного ланча премьера в Букингемском дворце, Этот вопрос неожиданно поднял король Георг VI. В самом начале разговора Его Величество сказал, что сгорается стыда, а потом бросил на стол толстую стопку непривычно разноцветных газет. В основном это были британские и американские издания, преимущественно датированные второй половиной 2018 года По октябрь включительно оказалось, что эти газеты, за которыми с таким усердием охотилась британская разведка, были за два дня до этого доставлены курьером в Букингенский дворец из советского посольства. Подарок, так сказать, королю от дядюшки Джо. Много, много интересного из этих газет, Узнал о своей семье и стране британский монарх. «У меня такое ощущение, будто я с разбегу нырнул в выгребную яму», — в сердцах сказал король. «Мой внук трясет своим грязным бельем по всему миру. Мой правнук женился на продавщице. И даже более того, она оказалась цветной. Только подумать». Все это не приснится и в страшном сне, и тем не менее это данность, с которой необходимо смириться. Британия будущего утратила все колонии и боевую мощь, из-за чего попала под контроль наших заокеанских кузенов. В мире с ней считаются не больше, чем с какой-нибудь Бельгией. Знаете, сар Уинстон, настоящих англичан в 21 веке почти не осталось. Страна переполнена выходцами из бывших колоний, неграми и магометанами, а в Лондоне есть такие районы, где вовсе не звучит английская речь. В результате этого мэром Лондона уже два года является магометанин по имени Садик Хан. Но худшее даже не в этом, а в том, что сильнее всего деградировала наша элита. Правительство Ее величество в том мире... Ведет себя так, будто его набирали исключительно из пациентов Бедлама. Я начал сомневаться, стоит ли нам сражаться за такое будущее для Британии, или лучше, открыв Кингстоны, уйти на дно на ровном киле? «Сражаться стоит всегда», — ответил Черчилль. «Даже если ситуация безнадежна, а мы со всех сторон не правы русские же из обоих миров» сражаются рука об руку, хотя две России в разных мирах имеют между собой больше различий, чем сходства. Я не знаю, чем бы могли поддержать ту Британию, но, несомненно, что такая поддержка должна быть оказана. Скажите, сэр Уинстон, а вот мы смогли бы поддержать коммунистическую Британию? Или, например, Британию Кромвеля? Пусть даже другая ипостась нашей страны вела бы ожесточенное сражение за собственное существование против нашествия гуннов или лягушатников, вдруг спросил король. Я думаю, что нет. И что еще более вероятно, британские большевики или крамвелианцы тоже не стали бы поддерживать нашу страну. Более того, и мы, и они постарались бы воспользоваться трудностями чтобы свергнуть в другой британии законную власть и закрепить у руля братской страны своих собственных ставленников наши кузены американцы хотя они в одном с нами мире и одном времени совсем не торопятся к нам на помощь ограничиваясь в этом деле лишь коммерческими предложениями при этом с не меньшей активностью они обхаживают дядюшку Джо и мистера Путина, поскольку надеются поиметь от них гораздо больше, чем от нас. О, если бы Гитлер сам объявил войну американцам, тогда мы хоть на какое-то время стали бы настоящими союзниками». Эти слова короля настолько совпали с мыслями самого Черчилля, что он только кивнул, и остаток ланча прошел под ничего не значащую в стратегическом смысле беседу, касающуюся исключительно местных вопросов. Ну а как же иначе? Обескровленный на Восточном фронте вермахт не может и мечтать о десанте на Британские острова или наступлении в сторону Суэцкого канала. И в то же время Британия без поддержки американцев тоже способны проводить только отвлекающие операции. Еще после эвакуации африканского корпуса Роммеля британская армия получит возможность самостоятельно вытеснить итальянцев из Ливии, но эта победа будет слишком мало значит Кому нужны бескрайние пески Сахары, населенные первобытными дикарями? О ливийской нефти в 1942 году никто и не подозревает. Геолого-разведочные работы там начались в 1955 году, а в промышленных масштабах нефть в Ливии начали добывать с 1970 года. Правда, из Ливии можно проникнуть в Алжир, Тунис и французское Марокко, попросив оттуда французов на том основании, что эти территории поддерживают режим Виши, но на этом военные возможности Британии, западнее Цейлона, исчерпываются. Атлантическая Хартия в настоящее время это скорее соглашение о намерениях, чем реальный союз. Но Германия, и так терпящая поражение, никогда не пойдет на такую глупость, как объявление войны США. А значит, британцы и американцы будут сражаться только каждый за себя. И еще Рузвельту надо сказать спасибо, что пока не отменен и не сокращен ленд-лиз. Но и это лишь потому, что в Великобритании у американцев до сей поры числится надежным, платежеспособным партнером. Настоящий союз американское правительство будет заключать именно с русскими, потому что только они ударив по Корее и Маньчжурии в состоянии переломить ход войны на Тихом океане. А дела тому янки обстоят хуже некуда. После погрома в Перл-Харборе, не оставившего от американской базы и камня на камне японцы высадились на Филиппинах и к настоящему моменту заняли почти весь архипелаг. Единственным непокоренным узлом американской обороны остался укрепленный остров аррихидор береговые батареи которого перекрывают вход в манильский залив ни одни американцы погрязли в унизительных поражениях на тихом океане 40 лет назад британская империя вместе с североамериканскими соединенными штатами принялись откармливать маленького азиатского тигренка чтобы потом натравить его на русских и вот он закономерный результат. Подросшее чудовище накинулось на своих создателей. Потеряны британский Борнео, Малайя, Сингапур и Соломоново острова. Готовятся к вражескому вторжению Австралия и Новая Зеландия, а на границе Индии и Бирмы идут ожесточенные бои. В этом варианте истории Японское командование не стало замахиваться на Австралию и Новую Зеландию, вследствие чего из их планов выпала и новогвинейская операция, а сосредоточило усилия на прорыве в Индию. До наступления сезона муссонных дождей японское командование любой ценой стремится захватить провинцию Ассам и прорваться в долине реки Барамапутра. По ту сторону границы их уже ждут отряды так называемой Индийской национальной армии, военного крыла национально-освободительного движения Азадхинд, подчиняющегося мятежнику, бунтовщику и лидеру индийских повстанцев чандре Босу, всеядному политику, известному сотрудничеством сразу с советской, германской и японской разведками. Утрата Индии будет означать для Британии потерю всего – территорий политического и военного авторитета, а также падение рейтинга доверия ниже критической отметки. И вот тогда Янки могут пересмотреть отношение к Британии, переведя ее из разряда равных партнеров в разряд неплатежеспособных должников. А потому черт с ней с Северной Африкой! Сохранили за собой Египет, и то хорошо. Все наличные силы следует бросить на Бирманский фронт, чтобы любой ценой остановить японское наступление. Что же касается русских, то если не удалось их поссорить между собой, необходимо приложить все усилия к тому, чтобы в Европе они встретили самый неблагоприятный прием. Британская агентура должна внушать местным жителям, что русские не освобождают их от немцев, а лишь заменяют одну оккупацию другой. Да-да, эту идею Черчилль почерпнул из газет 21 века, сочтя ее чуть ли не единственной здравой мыслью в той бумажной клаке «Необходимо вызвать форин-офис Миколайчика и прочих и хорошенько накрутить им хвосты». Но если поляки помчатся исполнять британскую указивку впереди собственного визга, то с остальными еще придется поработать. И самое главное, не стоит забывать о Турции. Если прежде эта страна ориентировалась исключительно на Германию, то теперь президенту Иненю должно быть уже стало ясно, что немецкий Росинант необратимо сдох и более не поднимется. Британия. Вот единственная страна, готовая гарантировать безопасность тем, кто не желает попадать под большевистское владычество. Разведка докладывает, что в Болгарии сильны прорусские настроения, а ее царь ищет контактов как со сталиным так и с русскими из будущего. Объявив Болгарии войну, турки могут отомстить за старые обиды, заодно поправить свою карму, изрядно испорченную сотрудничеством с Гитлером. Нападать на Советский Союз для Турции было бы самоубийством, а вот союзная Германии Болгария будет ей вполне по силам.